Глава девятая «Мое почтение!» После поцелуя грома я стою как потерянная, а он, улыбаясь мне одними губами, уходит, оставляя меня в диком смятении. От злости я готова была закричать. Я огляделась в поисках чего-нибудь, что можно было запустить ему вслед, но на глаза попалась только ваза с цветами, поэтому я оставила эту затею. Гром вышел из комнаты и закрыл за собой дверь, а я не могла поверить в случившееся. Сегодня моя брачная ночь, и я одна. Муж нисколько не заинтересовался мной. Это, конечно, сильно ударило по моему самолюбию, как-никак я пользовалась определенным успехом у наших парней, а у него, оказывается, есть дела поважнее. Хотя тогда же лучше. Зачем мне его внимание? Задала я сама себе вопрос но в глубине души понимала, что ответ совсем не удовлетворит меня. Все-таки Гром очень привлекательный мужчина, хотя и враг, и мое женское начало просто не может не реагировать на него, как бы это мерзко ни было. Почему-то в его присутствии сначала был страх, но потом непонятные желания и мысли стали меня посещать. «Это неправильно. Мною должна двигать только месть». Хорошо, хоть прислуга не пришла на помощь. Наверное, думает, что мы с Громом выполняем супружеский долг. Ох, и название же придумали, подумала я. Я подошла к высокому овальному зеркалу и посмотрела на свое отражение. Платье облегало мою грудь и талию, расширяясь большим колоколом в юбке. Открытые плечи и глубокий вырез красиво подчеркивали грудь. И мой супруг не воспользовался этим богатством. Снова мелькнула в голове шальная мысль. Разозлившись, я отвернулась от своего отражения. Что за дурацкие мысли посещают меня? Подумаешь, гром ушел и оставил меня одну. Я должна радоваться, а не пускать слюни при мыслях о нем. Одернула я себя. Заведя руки за спину, я попыталась расстегнуть платье. К сожалению, у меня это не получилось. Вот же не задача сама я расстегнуть не могу. Служанку позвать тоже. Вроде у меня первая брачная ночь, а я одна. Не ложится же спать в этом платье. Извиваясь, как уж на сковородке, я пыталась расстегнуть его, но понимала, что это просто нереально. Крошечные пуговки и плотная шнуровка корсета сделали все, чтобы я проиграла эту битву. Что же делать? «Жизель!» Имя сестры возникло сразу, как только я стала думать, кому бы обратиться. Только вот незадача. Нужно найти ее комнату в этом мавзолее. Не буду же я заглядывать во все спальни по ходу движения, пока не найду ее комнату. Сама идея поиска оказалась крайне нелепой, но решать проблему нужно было. Поэтому я решила выйти из спальни и попробовать найти комнату Жизель. Если не получится то вернусь назад и лягу спать в нем, и пусть потом не обижается на меня за испорченный наряд. В коридоре на мое счастье никого не оказалось. Подойдя к лестнице, я оглянулась, страшась того, что меня кто-нибудь застукает. С первого этажа раздавался шум, там гости праздновали свадьбу, пока я должна была исполнять супружеский долг. А вот напасть, опять мне в голову лезет бред, одернула я себя. Спускаясь по лестнице, я старалась сильно не шуметь, чтобы не привлечь ничего внимания. Взрыв смеха заставил меня вздрогнуть и присесть на ступеньки. Сердце колотилось как бешеное, и адреналин в крови зашкаливал. Мне казалось, что я нахожусь в стане врага, хотя именно так и было. «Гром, почему прекрасная невеста покинута вами?» Кокетливый голос женщины отчетливо прозвучал прямо подо мной, отчего я распласталась на ступеньках. «С чего вы взяли, Елена?» Суровый голос мужа прозвучал достаточно громко. «Первая брачная ночь, красавица-невеста, а вы с нами внизу, поэтому у меня только от вашего поведения возникли такие мысли. Вы ошибаетесь. Извините, мне нужно идти». После этих слов я постаралась слиться с лестницей, не хватало, чтобы он меня заметил. «Александр!» В голосе этой дамочки послышалось отчаяние, что я от любопытства приподнялась и постаралась через балясины перила разглядеть, что же там происходит. «Елена, мы уже все решили!» «Но я люблю тебя!» Я приподнялась на цыпочки, чтобы увидеть эту Елену, которая так откровенно навязывается моему мужу, отчего мне захотелось просто врезать ей по наглой физиономии. «Все, хватит, ничего не вернуть, и это бессмысленный разговор». Даже мне по его голосу было понятно, что она его очень раздражает. Любопытство буквально раздирало меня. Как же мне хотелось увидеть их Лиса в этот момент. Но нельзя было показать себя. А так было бы неплохо выйти из тени и сказать что-то вроде «Простите, я вам не помешала». Снизу была слышна какая-то возня, и я, не вытерпев, выпрямилась в полный рост и стала спускаться вниз по лестнице. Моему возмущению не было предела, как говорится, не успела отвернуться от мужа, а на нем уже висит какая-то девица. «Ой, простите, совсем не ожидала, что здесь кто-то есть», пролепетала я, напряженно вглядываясь в их лица. «Адриана, что случилось?» заботливо обратился ко мне мой муж. «А это вы?» «А что тогда здесь, собственно, происходит?» Недовольным тоном начала я. «Адриана, очень смешно!» Гром смотрел на меня, скептически подняв бровь. «Я не смеюсь, я растоптана. Я только вышла за вас замуж. А вы, вы, как так можно?» Я театрально взмахнула руками и закрыла ладонями лицо, селя со всех сил, чтобы не начать смеяться. «Адриана!» «Прекращайте ломать комедию, возвращайте в спальню!» Я всхлипнула при этом, стараясь рассмотреть эту женщину, которая навязывается женатому Грому. Она была миловидной блондинкой, не более. Вынесла я вердикт про себя. Гром протянул ко мне руку и довольно жестко схватил за предплечье, слегка встряхнув. «Идите к себе в комнату, это приказ!» – процедил он сквозь сжатые зубы. «Я пойду, а вы будете миловаться с этой курицей?» «Подбирай выражение, ты – иноземка, на которой Гром не хотел жениться», – выдала эта тетка. «Конечно, именно на тебе он хотел жениться, только что-то не задалось», – злорадно ответила ей я. «Ах ты нахалка! Посмотри на себя! Что взять с невоспитанной дикарки, которая там в нормальном обществе не была?» Ярость захлестнула меня, и я, недолго думая, метнулась к ней и схватила ее за белобрысые локоны, стараясь выдрать как можно больше волос. Каково же было мое удивление, когда все ее волосы остались в моих руках. Такого подвоха я никак не ожидала. Елена взвизгнула и побежала по лестнице. На голове у нее была шапочка, на которой, оказывается, красовался парик. «Эм, даже не знаю, что сказать», — виновато указав на парик, проговорила я Грому. «Я последний раз говорю тебе, иди в комнату или...» «Или что?» — запал затухающий после сорванного парика, начал возгораться вновь. Гром, издав рык, как бешеный бык, направился ко мне. Я же от ужаса готова была завизжать. Но почему-то встала в ступор и смотрела на его приближение не в силах убежать или, на крайний случай, закричать. Он выбросил руку и схватил меня, как мешок с мукой, забросив себе на плечо. Второй раз за сегодняшний вечер я оказалась в унизительном положении. Немного придя в себя, я стала дергаться в его руках, стараясь избавиться от его ненавистного тела. Смачный шлепок по ягодицам Немного остудил, но я не собираюсь сдаваться, и когда он дошел до кровати и стал меня на нее сбрасывать, я изловчилась и впилась зубами в его бедро. Аллилуйя! И его вопли согрели мне душу.